Рассказ из сборника «Честное аборигеновское». Всем привет! Меня зовут Влад Макаров. Мне 9 лет. Живу в Москве. Учусь в третьем Б-классе. Я предлагаю дружбу всем мальчикам и девочкам, которые увлекаются музыкой, фотографией, компьютерными играми, рыбалкой и астрономией. Ростом я 132 сантиметра, вес 27 килограмм. Волосы у меня русые, глаза серые, а брови и ресницы темные. Да, чуть не забыл, у меня самый большой портфель в классе. Черный, с эмблемой футболиста. Я обожаю играть в футбол. На день рождения мне подарят кроссовки с шипами и кожаный мяч. А еще я очень люблю сладости. Конфеты, мороженое, варенье. Правда, моя мама все время твердит, что сладкое вредно для зубов. Не понимаю, если это так, тогда зачем взрослые придумывают столько всяких вкусняшек? Вот и мой друг Петя Петрунин, Никак не поймет, почему у него аллергия на сладкое. Она невкусная. Кстати, Петя хочет стать полярником. А Дима Сидорчук, он тоже мой друг, тренером по плаванию. Похоже, только я не знаю, кем хочу быть. Может быть, Шерлоком Холмсом? Как-то раз я нашел на улице кошелек. В нем было немного денег и пластиковая карточка. По фамилии я сделала запрос в интернете. И он выдал мне 20 адресов. Из них я выбрал пять ближайших к нашему дому. Кошелек был старый, рыжий. И я подумал, что он вряд ли может принадлежать молодой женщине, девушке-студентке, подростку и девочке 6 лет. Я выбрал старушку и отнес кошелек ей. По-моему, она была счастлива. А все потому, что я действовал, как Шерлок Холмс, думал головой. По-честному, если мне придется драться с преступниками, то я для этой работы не подойду. Учитель физкультуры говорит, что у меня руки слабые, и я плохо бегаю. Наверное, мне придется согласиться с мамой и стать врачом или психологом. А может быть, актером? Я играю в школьном театре, и Герман Петрович, наш режиссер, меня всегда хвалит. Нет, лучше я стану психологом и объясню взрослым, как тяжело быть ребенком. Вот честно, аборигеновская, не знаю, как у вас, у меня сердце уходит в пятки, когда мама или папа начинают меня ругать. Иначе как великан разбушевался, и не скажешь. А ведь я точно знаю, что они меня любят. Когда я стану психологом, то скажу всем родителям, вы забыли, что такое быть детьми? Как это тяжело выполнять все ваши взрослые прихоти. Ходить семь раз в неделю на английский, французский китайский, плавать в бассейне, готовиться к шахматным турнирам, заниматься в театральной студии, в музыкальной школе, учиться на одни пятерки и почти не спать. У нас нет времени на нормальные человеческие отношения. Мы не ходим друг к другу в гости, общаемся только на переменах и в сети. А отдых, он ведь и детям нужен. Дорогие взрослые, ну встаньте что ли на колени и посмотрите на мир с высоты нашего роста. Как он вам?